Даниил Калинин Злая Русь Пронск Пролог В тяжёлом волнительном ожидании прошла ночь, за время которой его дортибору хватило урывками лишь пару часов сна. Вроде и подготовил он крепость к защите, а как явился под стены гжеславцев враг, так сразу появились большие и малые дела, требующие его срочного присутствия. То сотни глава куда-то запропал, оказалось, помутился рассудком. Казалось бы, надежный старший дружинник, но при виде тянущейся по льду прони колонны татар пытался уйти подземным ходом, то вдруг часть лошадей потребовал срочно переподковать. А пара оставшихся в крепости кузнецов решились присоединиться к ополчению, до да Тайком прибились к сотням. Ведь понятно же, что подобным им мастерам не место на стенах, а они нужнее в кузнях. Но нет, не нестерпела широкая душа русичей, решили, что и им должно встретить врага лицом к лицу. Но, пожалуй, на самом деле Ратибору стало просто очень страшно из-за многолюдства огромной орды. Страшно за семью, ушедшую в Рязань, да за княжю Рать, что обязательно погибнет, коли встретит ворога в чистом поле. Страшно за себя, потому как стойкая вера в неприступность крепости покинула воеводу. И все же утро Ратибор, внимательно следящий за приближающимся к внешним стенам детинцем врагом, встретил уже без страха в горячей молитве к Господу найдя успокоение и надежду. Воевода ведь должен вселять в ратников уверенность в победе. должен уметь зажечь их, вдохновив в ключевой момент сечи, когда колеблется чаша весов боя. А потому Ратибор очень старался явить окружающим его воем спокойствие и уверенность в себе, хотя бы внешне. Впрочем, он не лукавил. Чувства его действительно притупились, сказалась усталость от бессонной ночи и изъедающих душу волнений, да и молитва крепко помогла. Но в то же время вы с горечью и разочарованием отметил что враг атакует вполне грамотно, причем враг многочисленный и очень сильный. Да, большая часть орды прошла мимо ежиславца, но под стенами града Батый оставил не менее тысяч воев. Хватит не только для того, чтобы намертво запереть защитников в детинце, но и взять его на меч, пусть даже завалив рвы трупами павших. Да только терять людей попросту вождь поганых как раз и не собирается. построив не менее половины своей рати в три штурмующие колонны напротив трех ворот града. Лестниц Сартибору татар не увидел вообще, зато разглядел плотные визанкий хвороста, туго перехваченный веревками и сжимаемые в руках сотнями крести стоящих впереди. Также воевода недовольно скрипнул зубами, заметив широкие штурмовые щиты. Их сложно было бы не заметить. Грубо сбитые из досок и тонких стволов молодых деревьев Эти щиты представляли собой что-то вроде переносных заборол шириной в 3-4 шага и высотой в полтора человеческих роста. Нести его перед собой способны человек пять, не меньше. Но подобный щит служит отличным укрытием для лучников. Благодаря небольшому наклону он целиком защищает прячущихся за ним воев от стрельбы со стен. Покачав головой, воевода уважительно выругался, помянув вражеского начальника. Тот ещё до штурма сумел определить сильные и слабые стороны Детинца Рубального Тарасами. И вместо того, чтобы терять ратников безрезультатно такой по всему обводу стен, людей бы хватило, или хотя бы на одном участке, он сосредоточил свои силы только напротив ворот. И это ведь при том, что русичи никак не могут увеличить число ведущих боя лучников в Гроднях, примыкающих к надвратным башням. не могут из-за узости бойниц и равномерного их распределения по всей стене. А судя по подготовленным штурмовым щитам и запасенным визанкам хвороста, враг хорошо понимает, что должен делать, и очевидно рассчитывает взять и Ижеславец первым же штурмом. Но это мы еще посмотрим. Внутренний, приободрив самого себя, Артибор решительно воскликнул: Воев с составными луками всех к воротам, свободные полусотни к воротам!" Побежали порученцы к лошадям, поскакали вдоль стен, передавая наказ воеводы. А со стороны врагами штем вдруг взыграл рев десятков боевых рогов, ударили барабаны, и огромная масса поганых неспешно покатилась к стене, заставив сердца защитников града болезненно сжаться от недоброго предчувствия. Быстрее, быстрее, лучники, становитесь угродней, что к башне примыкают!» Расчет воеводы прост. Составные луки ратников достаточно сильны, чтобы стрела, опущенная из них, перелетела в стену. Благо, что с внутренней стороны вал достаточно широкий, от Тарасов до кромки у крутого спуска места хватает сразу для трех воев. Вскоре свободное пространство на узкой полоске земли вдоль стен стало заполняться спешащими к воротам дружинниками, в то время как вои, вставшие у бойниц, уже принялись отправлять приближающуюся врага с резьни. По одному лучнику с каждой стороны, пускайте стрелы вверх, так чтобы они упали прямо напротив ворот. Прежде чем враг начал бы засыпать ров, стоило хоть немного пристреляться, что Ратибор попытался организовать. Мгновение спустя после его приказа вверх взмыло два стрезня и перелетев в двускатную крышу, они отвесно упали в ров на довольно значительном расстоянии от разобранного ныне мостка. По правую руку, на три пальца влево бери. По левую на четыре. Сам неплохой лучник. По крайней мере, в прошлом, укрывшийся в шатре воротной башни воевода сумел дать практически точную поправку на стрельбу. В этот раз, перелетевший стену с резню, упали в ров гораздо ближе к месту расположения мостка. Довольно кивнув, Ратибор зычно воскликнул: Еще на палец сместите, и будет точно". Остальные равняйтесь на соратников дебейте по моему указу. Ворог меж тем подошел уже довольно близко к детинцу. Потеряв нескольких человек от меткой и плотной стрельбы из бойниц, поганы, нешитые толстые визанки хвороста, теперь закрылись ими словно щитами. Они, несущие штурмовые заборолы вои, остановились шагов примерно за 70 от стены. И спустя всего несколько ударов сердца уже со стороны нехристиогорян. В воздух взмыла целая туча срезней. резней. Настоящий левиный перёный смерти ударил по боевой площадке крепости, но лишь несколько половецких и макшанских стрел влетело в бойницы, ранив пяток дружинников, чьи места тут же заняли новые лучники. Полетели в ответ и русские гостинцы, но малых, всего 40 лучников могут одновременно бить с башней, примыкающих к Негродне и по относительно узкой вражеской колонии. Да и их срезни ударили в забороло поганых до да настоящую стену щитов, кои укрыли вороги своих стрелков. Не чистите! уйдите от бойницы и ждите моей команды, кричит воевода во все мощи легких, стараясь, чтобы услышали на стенах его голос. Передают его слова верные мужи соратникам. Отпрянули вой от бойниц, и во второй раз град вражеских срезней не причинил вреда русичам. А уж шумит. приготовились. Не так велика длина гродни, защитники которых сражаются с ворогом, услышали они ратибора и тут же вернулись к бойнице, натянув тетивы. А воевода напряженно замер, слыша в ушах стук собственного сердца, и с нетерпением ожидая, когда разомкнутся, опустятся щиты половцев, макшандах и харизмйцев, открывая их лучников. И только он это заприметил, как тут же зычно воскликнул: "Бей!" Полетели стрелы русичи со стены и ударили дружно вне внех, христя вскинувших луки. Есть павшие. Закричали раненые поганые, но меж тем уже бежит корву толпа огарян, сжимая в руках визанки с хворостом. Рятиборд отступил назад, прильнул к бойнице, обращённой внутрь детинца, закричав, что есть силы. Стреляйте, доберите чуть выше, на два пальца. мгновение спустя воспарил вверх смертный рой, перелетев через стену. Не менее половины срезни бесцельно рухнули в ров, но оставшиеся ударили во врага, уже забрасывающего препятствия перед собой тугими везанками. И хотя только четверть стрел нашли цели, ранее поганых в руки, ноги до животы, Оставшиеся же ударили в щиты или хворост, или в землю впились. Да взвыли вороги громко отчаянно, и виск этот стал лучшим лекарством для истерзанной волнением души воеводы. Бьется и же славец, не просто будет ворогу его взять. Не менее получаса длится яростная схватка, множится потери с обеих сторон. Поганые пристрелялись к бойницам, и метко часто бьют по ним, укрываясь за заборолами да щитами соратников. Но и со стен стрельба не стихает. Составные луки павших ратников берут в руки свежие вои, стремящиеся вступить в схватку с врагом, а стрелков за стеной татарские срезни и вовсе не достают. Меж тем десятка три, а то и четыре огарян, кто забрасывал ров византскими хвороста, уже сами покоятся на его дне. Прочим тела своих убитых нехристии сами бросают на стремительно растущую ворот перешеек, что с минуты на минуту свяжет оба берега рва. И тогда штурмующие подступят уже к самым створкам. А хрипвое воевода выкрикивая командой, бодря воев. Уже дважды вражеские стрелы, залетевшие в бойницы, с силой били Ратибора в прочную дощатую броню. Но пока что силы небесные берегли вои от ран и смерти. Наконец хворост заполнил ров в ровень, и тут же хлынул вперед отряд крепких воев, облаченных в кольчуги, да поднявших щиты над головами. С баронебойными долотовидными наконечниками, бей! В очередной раз по команде воеводы лучники со двора Детинса ударили по ворогу. Ныне они уже хорошо пристрелялись к насыпному перешейку. Взмыл в воздух град стрел, что с легкостью раскалывают деревянные щиты и могут проломить сталь шлемов, что прошивают кольчуги. И не менее полутора десятков ворогов пало под ноги соратников, досвалилось да в ров. И вновь вскричал громогласно Ратибор, видя, что расстроились ряды поганых, что второй залп соберет большую дань смерти. <музык> Эй! Град, из не менее чем сотни стрел, вновь ударил ударил следующих по насыпи татар. забрав жизни двух дюжин поганых. Но бегущие впереди татары уже достигли ворот, и в створки полетели горшки, горшки с горючим земляным маслом. Первый, второй, третий, четвёртый и пятый ударили в пламя горючей смеси, уже наполовину охватившей воротины. С некоторым запозданием, но как же ярко вспыхнул огонь, когда содержимое горшков густо растеклось по дереву. Воевода в ужасе замер, глядя, как огонь ползет вверх по башне. Еще немного ведь и перекинется со створок на шатер? Но всего несколько ударов сердца спустя он принял на первый взгляд совершенно неправильное, но по сути своей крайне смелое и дерзкое решение открыть ворота. Сотенный глава словен, кому поручено было защищать башню, и не пустить врагов в крепость, от удивления выпучил глаза. Но ротибор взревел буквально по-медвежьи. Я знаю, что делаю открыть ворота. Поганые только успели отступить по перешейку к противоположной стороне рва, когда перед их ошарашенными взглядами раскрылись, объятые все выше поднимающимся пламенем, створки ворот. На несколько мгновений татар охватило замешательство, ибо все происходящее показалось им хитростью у русов, ловушкой. Только непонятно было, в чем заключается подвох. Но затем десятники из числа монголов, увидев удобную возможность отличиться, яростно закричали и погнали вперед отборных воифов мокрые половцев, переданных им в подчинение. И последние, уже приученные к тому, что десятников требуется слушаться беспрекословно, побежали к раскрытым воротам в башню русов, бодря себя яростными криками и в душе надеясь на двойную долю добычи. Их не встретил даже привычный градстрел, Воевода приказал своим лучникам переждать немного. Но вот когда первые поганые, бегущие в плотной толпе, уже практически добежали до прохода, воевода бешено закричал: "Лей!" Дружинники давно разогрели в чане горючее льняное масло, а после им еще долго пришлось поддерживать огонь под ним, ожидая, когда же наконец Ртибор прикажет лить его на голову штурмующим. И вот, дождавшись отмашки воеводы, они подняли чан к бойнице, а после опрокинули его содержимое вниз. На головы бегущим татарам, дико взвывшим от боли. И уже совершенно по-звериному заоравшим, когда горючая жидкость, попавшая на вязанкий хвороста, мгновенно вспыхнула под их ногами. А все дело в том, что с ворот в стекло немного земляного масла из разбитых татарами горшков. образовав небольшие очаги пламени. И именно на них теперь густо хлынуло масло льняное, мгновенно и ярко вспыхнув. Испуганно отпрянули поганые, подались назад в оцепенении взирая на корчащиеся над рва, объятые пламенем фигуры соратников, свалившихся с перешейка вниз. Вроде и немного их погибло, не более десятка, однако же сама смерть их была страшна, вселив суеверный ужас в сердца их. И еще не успели прийти в себя огаряне, как очередной град стрел хлестнул по их рядам, калеча и убивая поганых. У набатной башни, где и стоял артибор, первый штурм был отбит. Кворы, стабильно политы маслом, весело пылал и будет пылать еще долго. Да, теперь пламя уже не утихнет, покуда не сожрет весь перешеек, отрезав крепость от татар. Правда, отныне нет и воротных створок. Но довольно узкий проем вполне можно закрыть рогатками или даже вкопать в землю надолбы, склоненные в сторону врага заострённой колье. К тому же воевода еще не воспользовался телегами с камнем, не бросил в на тяжелых пешцев-защитников врат. Да уж, немало крови придется пролить поганым, покуда будут они пробиваться здесь в Жеславице. Но как только отвёл взгляд воевода от поля, где двинулспонемногу назад тьма поганых Да обратил глаза свои во двор крепости, так заледенело его сердце от ужаса. Дальней, в Стренинская воротная башня полыхала по самую маковку шатра, словно огромная свеча.